Религиозный опыт, откуда берется вера, только в Боге. Сущность всякой религии только в Боге, вот что нужно помнить всем, кто участвует в давно уже длящемся споре о религии. Все остальное в ней второстепенно. В определенном смысле можно согласиться и со знаменитой формулой Маркса «религия опиум для народа. С другой стороны, можно при желании без труда доказать социальную и политическую пользу религии, и оба ряда доказательств будут основываться на фактах. И все же по-настоящему религия начинается там, где человек перестает думать о вреде и пользе, отвлекается, так сказать, от себя и возвышается над миром собственного, всегда маленького, неизбежно ограниченного «я». Бог — одно из человеческих слов. Его пишут, произносят, переводят на разные языки, анализируют с филологической точки зрения. Но слово это выросло в человеческом языке, чтобы обозначить то, что стоит за всеми другими словами, что в слова до конца не вмещается, что взрывает изнутри их узкограмматический или узкосоциальный смысл, выводя человека из пленения земным. Ложь борцов с религией, как ошибка ее защитников, в том, что и первые, и вторые часто говорят о ней безотносительно к тому, в чем только и заключается ее смысл. А смысл ее именно в этом переживании, в этом опыте Бога и Божественного, в этом прорыве за и ввысь. Без этого все разговоры о религии бессмысленны, как изучение нотных значков без всякого представления о звуках, которым они соответствуют. Но чтобы не говорили, как бы ни спорили о религии в социально-общественном или даже научно-философском плане, ясно одно – не было эпохи, не было культуры, в которых человек не ощущал, не переживал таинственное присутствие того, кто на человеческом языке называется Богом. Никакие открытия, никакие полеты в космос не могут ни отменить и не развенчать этот таинственный опыт – как не отменяют, как не развенчивают они, скажем, опыт любви. Наука может очень многое открыть о любви, но никогда не скажет ничего о самой ее сущности, о чуде нашего преображения, когда мы любим. И также ничего никогда не скажет никакая наука о чуде веры. Ибо что означают утверждения «Есть Бог, нет Бога». Ведь Бог — не один из предметов, про которые можно сказать, что они либо существуют, либо нет. Бог — это опыт того запредельного, что дает новую глубину, новый преображающий смысл всем нашим словам и представлениям, но не укладывается в них. Еще древнехристианские мыслители говорили про отрицательное богословие, то есть про такое учение о Боге, в котором, вернее всего, опыт а присутствие Божие выражается в отрицании «Бог не то и не это, но мы знаем, что Он есть». Мы знаем также, что на протяжении всей мировой истории загорались души такой радостью, таким светом, что не хватало слов выразить их. Мы знаем, что в звуках, красках, словах человек вечно пытался эту радость и этот свет выразить, и никакие силы в мире не смогли этот опыт уничтожить. Тут, и только тут главная тема религии. Неизъяснимая реальность. Мы говорили до сих пор о вере как знании сравнивая это знание с естественно-научным и рационально-математическим, основанным на внешнем физическом наблюдении явлений природы и измерений. И пришли к выводу, что понятие знания нельзя свести к этому типу, так же как понятие опыта, на котором неизбежно основано всякое знание, невозможно свести к одному только лабораторному эксперименту. Есть по меньшей мере два знания и два соответствующих им опыта один опыт внешний, другой внутренний или духовный. Отрицать наличие этого второго опыта невозможно, о нем свидетельствует на него указывает согласие бесчисленного множества людей самого разного происхождения, образования и культурного уровня. Таким образом, этот опыт совершенно реален. Слово «бог» для миллионов людей означает не только отвлеченное понятие, но и некую самоочевидность, непосредственно входящую в их жизнь. Отрицать это может только слепой, кто никогда не был в церкви, не наблюдал пасхальной радости, не вникал в смысл религиозного искусства. Повторяю, все это само по себе может еще и не быть неопровержимым доказательством бытия Божия, но, несомненно, доказывает реальность религиозного опыта, его присутствие во все времена человеческой истории. Но теперь возникает вопрос, можно ли этот опыт описать и проанализировать, передать тому, кто его не имеет. Иными словами, можно ли его представить тот же объективно, как другой, естественно-научно-математический опыт, сводящийся к формуле дважды два четыре, опыт для приобретения и осмысления которого не требуется в сущности ничего, кроме способности логически мыслить. Мы знаем уже, что антирелигиозная пропаганда всю свою аргументацию строит именно на этой невозможности свести веру к знанию рассудочному, то есть всецело построенному, на доказательствах, а потому и объявляет эту веру обманом и иллюзией. Выходит так, чего нельзя доказать, того нет. Но тут-то антирелигиозная пропаганда и приходит к собственному развенчанию, упирается в самоочевидный абсурд, ибо на свете существуют тысячи явлений, которых нельзя доказать, но которые можно показать, явить, раскрыть. Можно доказать существование поэзии, но то что составляет суть поэзии, доказать нельзя никакими способами. Почему строчка Лермонтова, состоящая из простых общеупотребительных слов «По небу полуночи ангел летел», почему эта строчка всякого, кто неокончательно глух и слеп, ударяет прямо в сердце и сразу переводит в какое-то другое измерение бытия? Ответить на вопрос научно, рассудочно, невозможно. На него можно ответить только парадоксом. Если нужно объяснять, то объяснять не нужно. И это значит, что человек либо слышит, и тогда не нужно объяснений, либо не слышит, и тогда никакие объяснения не помогут. Перед произведением искусства, говорил Шопенгауэр, нужно остановиться, снять шляпу и ждать, чтобы оно само с вами заговорило. Так вот, тоже происходит и с религиозным опытом. Объяснить его до конца и тем более рассудочно-аналитическим путем никому никогда еще не удавалось и, по всей вероятности, не удастся. Но достаточно вглядеться в икону Андрея Рублева-Троица или в икону Божьей Матери Владимирской, вслушаться в то, о чем безмолвно говорят, на что указывают, что являют собой эти краски и эти линии, чтобы приоткрылось нечто в самой сущности – религиозного опыта. Вот он, вечный золотой полдень, и на его фоне три тончайших образа, и соединяющие их чаши на столе, и благословение этой чаши. Посмотрите, как едва заметно обращены друг к другу, связаны в один невидимый, но так явственно ощутимый круг эти трое. И почти сразу, без раздумий, становится ясно, Здесь изображено то, о чем говорит Евангелие. Полнота жизни в любви, светлое единство мира и все заливающее, во всем просвечивающее небесная красота. Олиг Божьей Матери на Владимирской иконе. Это высокая скорбь, это потрясающая чистота, простота и глубина. Такое мог написать лишь тот, кому открылось нечто в самых недрах его сокровенного опыта. Да, Библию можно изучать филологической, исторической, археологической, с любой точки зрения, но можно и просто раскрыть ее. И в который раз изумиться одному единственному стиху псалма: Жаждет душа моя Бога живого. Сравните Псалтирь, глава 41, стих 3. Все это, как и многое-многое другое, есть религиозный опыт, удивление, потрясение, а потом радостное приятие в себя света, подобного которому нет в мире, света, внезапно все освещающего, все собою наполняющего. В этом свете, в этом опыте всё христианство, и неверующему можно только показать его отсвет. В Троице Рублева, в лике Владимирской Божьей Матери, в негромком напеве вечерней молитвы «Свете тихий». Христианство учит, что вера начинается с божественного откровения, с того, что Бог сам открывает себя людям, и безбожники издеваются над этим утверждением, высмеивают священное писание, указывают в нем сотни противоречий и сводят это христианское учение об откровении к вере в какого-то надмирного оракула, вещающего о непонятном. Но по существу это христианское учение говорит то же, что и неверующий философ Шупенгауэр. Искусство открывается не в объяснении и не в анализе, а в живом опыте красоты. Вот и Бог открывается не столько в человеческих словах Библии, сколько в том свете, который светит через эти слова, наполняя их собою и делая больше, чем словами. «Жаждет душа моя Бога Живаго, жаждет не внешнего смысла, не анализа и определений, а встречи с живой реальностью». В сущности, антирелигиозная пропаганда есть не только страшная ложь, но и пустая трата времени. Эта пропаганда всегда говорит не то и не о том. Она никогда не сможет ничего сказать о троице Рублева и о небесном лике Владимирской Богоматери. А главное, она не может утолить жажды, которую знает каждый человек, жажды такого знания, такого общения, такой встречи, про которые так просто и хорошо рассказано в Евангелии. Когда ученики после долгого восхождения на гору Фавор увидели Христа преображенным и светлым, один из них сказал: "Господи, хорошо нам здесь быть". Евангелие от Матфея, глава 17, стих 4. Это религиозный опыт, и против него Бессильно всё.